Глава 15 Алекс. Лежа на массажном столе, я вдруг ощущаю боль и слышу хруст в своей спине. Вскрикнув, я резко оборачиваюсь к массажистке. Я пришла расслабиться, а не получить перелом. Хрупкая с виду, но очень сильная на самом деле, она смотрит словно сквозь меня и продолжает массировать мне поясницу. Стоило мне переступить порог дома, как Рэйч настояла на том, чтобы мы отправились в спа-салон. Мне едва хватило времени, чтобы взять сумку, прежде чем она потащила меня обратно в сторону лифта. Опустив голову на полотенце, я выдыхаю и стараюсь расслабиться. После сумасшедшей недели с чередой интервью и выступлений мне это просто необходимо. Мы выступили в Лас-Вегасе, а затем посетили еще три штата — Колорадо, Иллинойс и Нью-Йорк. Даже ребята, давно привыкшие к резким сменам направлений, пребывали в шоке и задавали Аллану все больше вопросов с каждым изменением маршрута. Никто из нас не понимает, с чем связан такой ажиотаж. Новые альбомы его продвижения — это всегда волнительно и тревожно. Ты не знаешь, чего ждать от фанатов и что напишут музыкальные критики. Но мы выпустили уже пять пластинок, и только с этой происходит нечто странное. Алан что-то сказал о том, что продюсеры недовольны рейтингами. Поэтому он организовал парочку дополнительных интервью. Но с парочкой он точно промахнулся. «Алекс!» — кричит мне сестра. Поворачиваю голову в сторону и смотрю на Рэйч. «Ты со мной или опять думаешь о работе?» «А разве не заметно?» Я поправляю полотенце под головой. Массажистка переходит к ногам, и у меня чуть не вырывается стон удовольствия. Пожалуй, я поспешила, сказав, что эта женщина невосприимчива к моим мольбам. То, что она сейчас делает с моим телом, мне определенно нравится. Закатив глаза, Рейч отворачивается. «Эй, я же пошла с тобой!» Тянусь я рукой к ее кушетке. «Как же!» Тогда о чем я сейчас рассказывала? Она возмущенно смотрит на меня. Конечно, я устала и ничего не слышала, но могу с уверенностью заявить, что сейчас она думает только об одном. Тебе очень нравится твоя роль. Режиссер уже предрекает тебе звездное будущее, и ты купила новое платье. С последним я, возможно, промахнулась, но сомневаюсь, что Рэйч не купила бы себе что-то из вещей по такому случаю. Прищурившись, она с подозрением смотрит на меня. «На этот раз я тебе поверю, но не на все сто!» Она тянется рукой к столику и, взяв коктейль, делает несколько глотков. «Я действительно верю, что с этим фильмом все получится!» Моих сил хватает только на то, чтобы кивнуть. «К тому же ты бы видела, какой у меня партнер. «А как же Коди?» – замечаю я. Из-за этого парня она была готова меня живьем съесть, лишь бы я пустила его в свою квартиру. «А что, Коди, мы вместе, но это не значит, что я не могу заглядываться на других». Она расслабленно выдыхает и, закрыв глаза, передергивает плечами, давая мастеру понять, что нужно помассировать именно в этом месте. «Если ты его не любишь, то зачем так носишься с этим долгом?» – Раздраженно спрашиваю я. Вы вместе, но это не значит, что ты должна решать его проблемы. Наши представления о жизни в корне отличаются друг от друга. Я, конечно, промахнулась с Брайсом. Но если бы я изначально знала, какой он самовлюбленный индюк, то точно обошла бы его стороной. Возможно, я старомодна, но я верю в один раз и навсегда. Так, как у наших родителей. Пусть мы и жили в бедности — Но родители никогда не бросали друг друга, а всегда поддерживали и понимали. «Слушай, мне с ним хорошо. Коди не идеал, но и я тоже. Но кто сказал, что для счастливых отношений должны сходиться плюс и минус? Парочка неудачников тоже очень неплохо гармонирует друг с другом». «Кто сказал, что ты неудачница?» «Изумляюсь я. Изогнув бровь, Рэйч многозначительно смотрит на меня». «Я никогда такого не говорила», — протестую я. «Ты красноречиво смотрела. Но я не обижаюсь. На мгновение я теряюсь. Рэйч не неудачница. Я никогда ее таковой не считала. Она сбилась с пути, но это разные вещи. Рэйчел», — начинаю я, но сестра машет головой. Все в порядке», — отвечает она бодро. «Ты тоже неудачница». Это еще в каком смысле? Приподнявшись на локтях, я пристально смотрю на сестру. Ты одна, а это еще хуже. Почему ты не найдешь себе кого-нибудь? Неужели на Максвали свет сошелся клином? Сколько прошло с вашего разрыва? Четыре или пять месяцев? Уткнувшись лбом в полотенце, я закрываю руками уши. Зачем я вообще полезла в этот разговор? Она не успокоится, пока не перемоет ему все косточки. А я не хочу его вспоминать вовсе. «Я знаю, что ты меня слышишь». Сеанс заканчивается, и массажисты уходят из кабинета. Выдохнув, я встаю с кушетки, заворачиваюсь в полотенце и тоже направляюсь к выходу. Рэйч следует за мной. «Ты не поймешь, бормочу я. «Потому что вечно выбираю неудачников», — фыркает она. «Я резко останавливаюсь, и Рэйч врезается в меня». «Да. Он неудачник. Но я никогда так не думала о тебе». «Что ты так на этом зациклилась?» – вскипаю я. «И что касается Брайса? Дело в том, что он с самого начала был неискренен в своих чувствах. Ты хотя бы знаешь, чего ждать от Коди. Я полюбила Максвела, а он меня только использовал. Вот в чем проблема. Несколько лет моей жизни были наполнены ложью». И больше я не хочу возвращаться к этой теме. Развернувшись, я ухожу в сторону раздевалки, где остались мои вещи. Почему ей вечно надо лезть ко мне в душу? И почему она не слышит такой элементарной просьбы, как не лезь в мою личную жизнь? Откинув полотенце в сторону, я принимаю душ в кои-то веки, радуясь, что Рэйч выбрала самый дорогой спа-салон, и здесь отдельные душевые для каждого клиента». Смыв с себя масла и раздражительность, выключаю воду и, завернувшись в полотенце, беру телефон. Сообщение от Алана заставляет меня нахмуриться. На сегодняшний вечер он опять запланировал мероприятие, на котором мы обязаны появиться. А завтра снова какое-то интервью. Сжав телефон в руках, я закрываю глаза. Я начинаю ненавидеть свою жизнь. Раздается слабый стук в дверь — В дверном проеме появляется Рэйчел и машет мне белым полотенцем. У меня вырывается смешок. «Мир?» — спрашивает она с улыбкой. Я киваю, и в этот момент звонит телефон. Взглянув на экран, я вижу номер менеджера. Улыбка Рэйчел гаснет, когда и она видит его имя на экране и понимает, что наш совместный отдых окончен. Я вдруг ощущаю в себе решимость и блокирую экран. «Собирайся». Твердо заявляю я. Мы едем на Родео Драйв. Сестра взвизгивает и бросается мне на шею. «Я буду как Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе», — восклицает она. Я смеюсь и выключаю телефон. Мои личные границы расширяются с сегодняшнего дня. С уверенностью могу сказать, что на Родео Драйв не осталось ни одного магазина, в который бы не зашли мы с Рэйчел. Мы спустили кучу денег — и в большинстве случаев купили модный хлам, но провели этот день как никогда раньше. Сестра даже затащила меня в салон красоты. Теперь у меня в волосах красуется пара розовых прядей. Сама же Рэйчел ограничилась укладкой и легким макияжем. Сейчас на ней белая туника, подпоясанная на рукава свободно спадают до локтей, а на ногах бежевые босоножки на танкетке. «Стилист придет от этого в ужас, но мне плевать. Это моя жизнь. И отныне я делаю с ней все, что захочу». Убрав покупки в машину и кое-как закрыв двери, мы заходим в ресторанчик, где подают самые свежие морепродукты. Рейчел заказывает себе суп из тунца и краба на гриле. Я же останавливаю свой выбор на стейках из лосося. Глаза Рэйчел блестят. Откинув русые волосы назад, Она с интересом рассматривает ресторан и останавливает заворожённый взгляд на огромном аквариуме. В детстве она всегда мечтала о таком. Но так как у нас не было возможности им обзавестись, иногда мы с ней сбегали в подобные места, чтобы помечтать. Официант наполняет мой бокал вином, а перед Рейч ставит безалкогольный коктейль и улыбнувшись уходит. Я помню, ты часто говорила об этом в детстве. Но все же почему актерское мастерство? Спрашиваю я. Я никогда не понимала ее желание стать актрисой. То, как сестра себя порой ведет, не совсем вяжется с тем, кем она хочет быть. Все же актерское мастерство требует дисциплины. А почему барабаны? Сложив руки на столе, Речь с интересом смотрит на меня. Я следую за своей мечтой, отвечаю я. И если твоя мечта кино, то я тебя поддержу. Но пока мы были в магазине, ты полностью подобрала гардероб мне, а также еще нескольким женщинам, заодно отговорив их от покупки бесполезных вещей. Рэйчел смеется: Думаю, ты изменишь свое мнение, когда разложишь обновки дома. Разноцветная буа я взяла сама. Я беру бокал и делаю небольшой глоток вина. Если на то пошло, коричневый комбинезон, который сейчас на мне, я купила только потому, что не могла не согласиться с Рэйчел, когда та на весь магазин заявила, что это лучшее, что я сегодня примерила. «Ты предлагаешь мне работу?» «Даже не знаю, что ответить. Я безумно занята. Надо посмотреть свой график». Она принимает напыщенный вид и изображает, будто просматривает расписание в телефоне. Речь, я серьезно. У меня порой нет времени на то, чтобы ходить по магазинам, а большую часть своего гардероба я в глаза не видела. Думаю, ты могла бы что-нибудь с этим сделать? Устроить благотворительную ярмарку? Ее глаза загораются. Ты представь, как хорошо это скажется на твоем имидже. При чем тут имидж? Ладно, ладно, не кипятись. Я что-нибудь придумаю. Я уже вижу, как в голове у Рэйчел одна мысль сменяет другую, и она активно обдумывает весь план. Я бы с радостью избавилась от вещей, которые никогда не надену. К тому же многие из них присылают без моего ведома, и они могут несколько лет лежать в коробках. А так от этого будет толк. Покрутив в руке бокалы, взглянув на задумавшуюся сестру, делаю еще один глоток, Рэйчел, напротив, даже не притронулась к своему бокалу. «Я достаю телефон, но не для того, чтобы проверить сообщения от Алана, хотя их собралось уже достаточно, а чтобы посмотреть выступление Кэмерона. С этими перелетами у меня из головы вылетело, что сегодня у него старт соревнований. Его движения уверенные и точные. Он заходит в трубу и на мгновение теряется из вида, а затем выезжает, облокачиваясь спиной на волну. Та словно придерживает его. У меня рот открывается от удивления. Чтобы проделать такой трюк, надо обладать невероятной силой. Вода стекает по телу Кэма, а мокрые волосы прилипли к лицу. Его взгляд сосредоточен на воде, а каждая мышца напряжена. У меня перехватывает дыхание, становится намного жарче. Прикусив губу, я завораженно наблюдаю, как Кэмерон полностью выходит из трубы и, сделав резкий рывок вверх, всплывает на гребень волны. Он парит над водой, словно в невесомости. Я вспоминаю каждое его слово о серфинге и убеждаю, что это истинная правда: серфинг не смысл жизни: это и есть жизнь, со всеми ее взлетами и падениями. Ты там что, порно смотришь? выхватывает мой телефон сестра. Рэйчел! шеплю я, но ей все равно. На ее губах появляется коварная улыбка. Она переводит взгляд с экрана телефона на меня, а затем обратно. Теперь понятно, почему ты покраснела. Гормоны играют с тобой плохую шутку, злюка. Подмигнув, она возвращает мне телефон. «Сколько у тебя не было секса после того раза в клубе?» Я готова сгореть со стыда. Зачем я только выболтала об этом Рэйчел? Мне бы очень хотелось, чтобы ей отшибла память. «Моя интимная жизнь тебя не касается. А вот тут не соглашусь. Если я буду работать твоим стилистом, то мне просто необходимо знать, какое белье тебе подобрать». Закусив губу, Она пытается не рассмеяться, но это плохо выходит. наконец я не выдерживаю, и уже через несколько секунд тишину ресторана разрывает наш громкий смех. В сторону нашего столика бросают недовольные взгляды, но мы продолжаем смеяться от всей души. И я не знаю, из-за чего смеюсь больше. Из-за того, что младшая сестра пытается устроить мою сексуальную жизнь или по причине ее полного отсутствия. Я совершила огромную ошибку, когда переспала с незнакомцем. Не знаю, чем я думала, но это тоже опыт, который я больше не собираюсь повторять. Никакого случайного секса. Но сестра права, гормоны играют со мной злую шутку. «Я знаю, как спасти положение», — заявляет Рэйчел. «Мне уже страшно. Нам приносят заказ, и я успеваю съесть только первый стейк» когда сестра уже приступает к крабу благодаря шопингу в ней разыгрался сильный аппетит рэйчел не пользуется приборами а просто разламывает панцирь и с наслаждением ест мясо руками проходящий мимо официант удивленно смотрит на нее но заметив мой взгляд быстро уходит в детстве мы могли только мечтать об этом поэтому рэйчел может наслаждаться едой как только ей захочется Я ворую у неё небольшой кусочек, но она тут же бьёт меня по руке. Она никогда не любила делиться едой. Усмехнувшись, я проделываю это ещё раз. Закончив с ужином, я расплачиваюсь, и мы выходим на улицу. «Держи». Я протягиваю сестре ключи. Я выпила два бокала вина и не могу сесть за руль. «Сегодня определенно лучший день в моей жизни». В конце концов, она не разбила мой комара за эту неделю. И я учусь ей доверять. Сев в машину, Рейч громко включает музыку и выезжает с парковки. Не только у нее сегодня лучший день. Мы едем по предзакатному Лос-Анджелесу. Я давно не чувствовала себя так, как в последние недели. Даже несмотря на то, что Алан загрузил наше расписание, с чем я разберусь при ближайшей встрече, я ощущаю себя иначе словно сделала глоток свежего воздуха после долгого заточения. Постукивая пальцами по рулю, Рэйчел подпевает очередному хиту. Выйдя у дома из машины, она хватает меня за руку и тянет в сторону лифта. Не знаю, то ли алкоголь так на меня действует, то ли отлично проведенный день, но мы дурачимся с сестрой в лифте и продолжаем петь песни, даже когда оказываемся в пентхаусе. Ох, Алекс, я звонила тебе несколько раз, но твой телефон отключен. Мария подбегает к нам, перекрещиваясь на ходу. В чем дело? Серьезно спрашиваю я. Все веселье испарилось за мгновение. Детка, я соскучился. Слышу я знакомый голос из своей квартиры. Из-за угла появляется Брайс, с огромным букетом роз, и самой наглой улыбкой которую только можно придумать».